Раскаленные угли. Добраться до соседней горы в темноте было нетрудно, направление Фандорин запомнил. На вершину тоже вскарабкались вслепую, зная лезть себе вверх, а когда подниматься станет уже некуда, там стала быть и вершина. Но вот определить, в какой стороне отколотая часть горы оказалось делом непростым. Ираст Петрович и его слуга сунулись вправо, влево, раз чуть не сорвались с кручей, да и круч, как выяснилось, была не та, что нужно. Под ней шумела речка, а на дне трещины никакой речки не имелось. Неизвестно, сколько еще времени они потратили бы на поиски, но, по счастью, небо постепенно светлило. Тучи уползали на восток, все ярче светили звезды, а вскоре выглянула и луна. После кромешной тьмы показалось, будто над миром зажглась тысячесвечевая люстра, хоть книжку читай. — Долгонько комате пришлось бы ждать грозу, — подумал Распетрович. Петрович, Ведя массу к расщелине. Где-то недалеко заухал Филин. Не уху уфу как в России, а Уфу, Уфу. Это у него туземный акцент, потому что слово ху в японской азбуки нет, подумал Рас Петрович. Вот оно, то самое место, и на той стороне обгоревшая сосна, которую титулярный советник приметил еще Давича. На нее покойницу была вся его надежда. Нава! Шепнул вице-консул слуге Веревку. Тот размотал длинную веревку, обвязанную вокруг пояса, подал Искусство бросать аркан, напоминание о турецком плене, опять пришлось кстати. Фандорин завязал широкую петлю, утяжелил ее походным заварным чайничком из нержавеющей стали. Встал над черным обрывом, принялся высвистывать над головой широкие круги. Чайник жалобным звоном ударился о ствол прогремел по камням. Мимо. Пришлось вытягивать аркан, скручивать, снова бросать. Петля зацепилась за сук лишь четвертой попытки. Другой конец веревки вице-консул обмотал вокруг пня, проверил, крепко ли держит. Двинулся было к расщелине, но масса решительно отпихнул господина и полез первым. Лег на спину, закинул свои короткие ножки на веревку и быстро-быстро пополз, перебирая руками. Аркан раскачивался, пень скрипел, но бесстрашный японец ни на миг не останавливался. Пять минут, и он уже был на той стороне. Вцепился в веревку и натянул, чтобы Раста Петровича меньше качало. По всему путешествие через Черноту титулярный советник совершил со всем возможным комфортом, только немножко ободрал ладони. Первая половина дела была сделана. Часы показывали три минуты двенадцатого. Ну, с Богом! — тихо сказал Фандорин, вынимая из кобуры герсталь. Масса вытащила из-за пояса короткий меч, проверил, легко ли выходит клинок из ножен. По прикидке Раста Петровича, висячий остров был шириною от трещины до пропасти примерно в сотню саженей. Идти прогулочным шагом две минуты. Но шли медленно, чтобы не треснула ветка, не зашуршала палая хвоя. То и дело замирали, прислушивались. Ничего, ни голосов, ни стука только обычные звуки ночного леса. Дом вырос из мрака неожиданно. Ираст Петрович чуть не наткнулся на дощатую стену, вплотную прижавшуюся к двум соснам. По виду это была обыкновенная крестьянская хибара, как ее он во множестве видел во время путешествия через равнину. Деревянные решетки вместо окон, соломенная крыша, раздвижная дверь. Странно было только одно. Место вокруг хижины не было расчищено. Деревья обступали ее со всех сторон, смыкая ветви над кровлей. В доме царила мертвая тишина, и Фандорин подал слуге знак «Идем дальше». Шагов через пятьдесят наткнулись на второй дом, тоже упрятанный в чаще. Одна из сосен торчала прямо из середины крыши, вероятно, используемая в качестве колонны. Тоже ни звука, ни огонька. Недоумение и тревога заставили титулярного советника быть вдвойне осторожным. Прежде чем идти к дому Тамбы, тому, который навис над пропастью, нужно было твердо знать, что оставляешь у себя за спиной. Поэтому, не доходя до обрыва, повернули обратно. Делая зигзаги, обошли весь островок. Нашли еще один дом, ничем не отличающийся от двух предыдущих. Более ничего. Таким образом, вся крепость состояла из четырех деревянных строений. Гарнизона же не наблюдалось вовсе. А что если синоби ушли из своего логова и у уюми здесь нет? От этой мысли Фандорину впервые стало по-настоящему страшно. Ико! бросил он Масе и, более не петляя, направился туда, где меж соснами серила пустота. Дом тамбы-11-го, единственный из всех, был с трех сторон кружем поляной. С четвертой стороны, как уже знал Фандорин, зияла пропасть. Оставалась надежда, что обитатели зловещей деревни собрались на сходку к своему предводителю. Твикс говорил, что у ниндзя он называется Джонин. Прижавшись к шершавому стволу, Ираст Петрович рассматривал строение, отличавшееся от остальных разве что размерами. Ничего примечательного в резиденции предводителя крадущихся не было. Фандорин испытал нечто вроде разочарования. Но хуже всего было то, что и этот дом, кажется, пустовал. Неужто все напрасно? Вице-консул быстро перебежал через открытое пространство, поднялся по ступенькам на узкую веранду, что тянулось вдоль стен. Масса не отставал ни на шаг. Видя, что слуга сбрасывает обувь, Эраст Петрович последовал его примеру, не из японской вежливости, а чтобы производить меньше шума. Дверь была чуть приоткрыта, и Фандорин посветил внутрь фонариком. Увидел длинный неосвещенный коридор, покрытый циновками. Масса не терял времени даром. Покапал из кувшинчика маслом в пас, потянул дверь, и та отъехала, не скрипнув. Да, коридор довольно длинный. Семь точно таких же раздвижных дверей. Три слева, три справа, одна в конце. Сняв револьвер с предохранителя, Раст Петрович очень медленно и плавно открыл первую дверь справа. Пусто. Никакой утвари, лишь татами на полу. Дверь напротив открыл чуть быстрее. Опять ничего. Голая комната, поперек дальней стены лежит толстая прямоугольная балка. «Черт!» — пробормотал титулярный советник. Дальше двигался быстро, уже безо всяких предосторожностей. Рванул дверь справа, заглянул. Ниша в стене. Там какой-то свиток. Вторая дверь слева. Пол соломенный, а из полированных досок. В остальном ничего примечательного. Третья справа, кажется, молельня. В углу буддийский алтарь, какие-то статуэтки, незажженная свеча. Третья слева. Ничего, голые стены. Никого, совсем никого, пустота. Но кто-то здесь был и совсем недавно. Еще не выветрился запах японского трубочного табака. Маса разглядывал комнату, которая вместо татами была настелена досками. Присев на корточке, потер гладкое дерево и вдруг, чем-то заинтересовавшись, шагнул внутрь. Вице-консул хотел последовать за своим слугой, но тут из-за последней, седьмой двери, замыкавшей коридор, донесся шорох, И Фандорин встрепенулся. А, -а, -а там кто-то есть. Звук был странный, несколько похожий на сонное дыхание, но исторгаемое не человеком, а великаном или каким-нибудь исполинским чудовищем. Такое оно было мощное и глубокое. Пускай, великан, пускай, чудовище. Расту Петровичу сейчас было все равно. Только не пустота, не мертвая тишина. Дождавшись когда нескончаемо длинный выдох иссякнет, титулярный советник с треском откинул дверь в сторону и ринулся вперед. Едва успел ухватиться за перила. На самом краю деревянного мостика, нависшего над пропастью. Фандорина со всех сторон окружало ничто. Ночь, небо, бездна. Снова донесся выдох невидимого колосса. Это вздохнул безбрежный эфир колеблемый легким ветерком. Под ногами у вице-консула была лишь чернота, над головой звезды, а вокруг, освещенные луной, вершины гор и вдали между двух склонов огоньки далекой равнины. Согнувшись, Распетрович попятился в коридор, захлопнул дверь в никуда, позвал «Маса!» Никакого ответа. Заглянул в комнату с деревянным полом, слуги там не было. «Маса!» — крикнул Рас Петрович раздраженно. — Вышел наружу? — Если бы был в доме, откликнулся бы. — Да, вышел. Входная дверь, которую титулярный советник оставил открытой, теперь была задвинута. Фандорин подошел к ней, потянул за скобу. Створка не поддалась. — Что за черт? — Он дернул, что было силы. Дверь даже не шелохнулась. — Заклинила? — Не беда. Пробить японскую перегородку нетрудно. Размахнувшись, вице-консул ударил по соломенной поверхности кулаком и вскрикнул от боли. Ощущение было такое, словно стукнул рукой по железу. Сзади что-то скрижетнуло. раз Петрович развернулся и увидел, как из стены выезжает еще одна перегородка, замкнув его в тесном квадрате между двумя комнатами, которые, он обратил на это внимание лишь теперь, тоже были закрыты. «Ловушка», — пронеслось в голове у титулярного советника. Он рванул левую дверь безуспешно, правую — то же самое. Заперли. Как звери в клетку. Но у зверя были клыки. Фандорин выхватил свой семизарядный герсталь и завертелся вокруг собственной оси, уверенный, что одна из четырех дверей сейчас откроется, и за ней окажется враг. Он даже знал, как этот враг будет выглядеть. В черном обтягивающем наряде, с маской, закрывающей все лицо, так что видны только глаза. И он в самом деле увидел черного человека без лица. Но не там, где ожидал. Озираясь по сторонам, титулярный советник задрал голову и обмер. На потолке, прямо над Фандуриным лежал... Да-да, вопреки всем законам физики, именно лежал ниндзя, распластавшись по паучьи. Два поблескивающих глаза в прорези между головным платком и маской смотрели прямо на вице консула Раст Петрович вскинул руку с револьвером, но пуля ударила в доски. Невообразимо быстрым движением Синоби вцепился дипломату в дуло и успел отвести его в сторону. Хватка у Человека-паука была мертвая. Внезапно пол под ногами Фандорина провалился, и титулярный советник, зажмурившись, рухнул вниз. Герсталь при этом остался в руке у ниндзя. Упал Раст Петрович мягко, кажется, на подушке. Открыл глаза, ожидая, что окажется в темноте, но в подвале горела лампа. Напротив оглушенного падения у Фондорина, подогнув ноги, сидел сухонький старичок. Курил длинную трубку с крошечным ковшиком на конце. Выпустил голубоватое облачко, сказал. — I wait, and you come. Я ждал, и ты пришел. Прищуренные глазки открылись пошире. Блеснули неистовым пламенем, будто два раскаленных угля. Дерево – огонь, уголь – время – диамант и колесница.